Глава 14, в которой говорится о том, как Уюн уговорил трех братьев Юань принять участие в захвате ценностей и как появление Гун Сунь Шена завершило осуществление вещего сна. Итак, Уюн сказал. «Сейчас я вспомнил» что знают трех подходящих для этого дела людей — справедливых, храбрых и искусственных в военном деле. Они способны пойти в огонь и в воду друг за друга и будут стоять насмерть. Без помощи этих трех человек мы не сможем осуществить задуманного. «Что же это за люди?» — спросил Чао Гай. «Как их зовут и где их найти?» это «Три родных брата», — сказал Уюн. «Живут они в деревне Шидзе Цунь около Ляньшаньбо, в области Цзжоу. Занимаются рыболовством, но прежде промышляли также и тайной перевозкой на озерах Ляньшаньбао. Одного зовут Юань Сяо Эр, по прозвищу Бессмертный, второго юань -сяо -у, по прозвищу «Недолговечный», и третьего «Юань Сяо Ци, по прозвищу «Живой князь Ада». Я прожил несколько лет в тех местах и встречался с ними. Несмотря на свою неученность, в отношениях с людьми они проявляют истинное благородство и наилучшие душевные качества. Вот почему я охотно водил с ними знакомство. Но прошло два года с тех пор, как я их видел. Если бы удалось уговорить этих людей принять участие в нашем деле, оно завершилось бы успехом. — Я тоже не раз слышал про трех братьев Юань, — сказал Чао Гай, — но мне не довелось встречаться с ними. Деревня Ши Цезунь находится отсюда всего в ста с лишним ли. Может быть, нам послать кого-нибудь за ними и пригласить обсудить наше дело? Придется, видно, мне самому отправиться к ним и употребить все свое красноречие, чтобы убедить их присоединиться к нам. Если же за ними послать кого-нибудь другого, вряд ли не согласятся прийти сюда, — ответил Уюн. Предложение это очень понравилось Чао Гаю, и он спросил. «Когда же вы намерены пойти туда, уважаемый учитель?» «Это дело нельзя откладывать», — ответил Уюн. «Если я выйду сегодня в полдень, то завтра к полудню уже буду на месте». «Вот и прекрасно», — сказал Чао Гай. Затем он приказал работникам подать вина и закусок. За столом Уюн сказал, «Мне приходилось ездить из северной столицы в восточную. Неизвестно только, по какой дороге они повезут подарки, приготовленные ко дню рождения. Поэтому лучше всего попросить лютана побродить по дорогам и разузнать, когда они выйдут и каким путем повезут подарки». «Я выйду сегодня же ночью», — ответил лютан. «Можно повременить», — сказал Уюн, — «ведь день рождения приходится на пятнадцатый день шестой луны, а сейчас только начало пятого месяца, так что в запасе у нас еще дней сорок-пятьдесят». «Обождите лучше, пока я договорюсь с братьями Юань, а когда я вернусь обратно, пойдете вы» правильно согласился чаугай а вы брат лютан поживите пока в моем поместье мы не будем вдаваться в подробности скажем только что весь день друзья провели за выпивкой и закуской когда было уже за полночь уюн встал умылся подкрепился едой положил в карман немного серебра надел соломенные туфли и двинулся в путь чао гай и лютан вышли проводить его у юн шел всю ночь и к полудню следующего дня добрался до деревни шитце дзунь дорога была ему хорошо знакома и поэтому обращаться с вопросами к прохожим ему не приходилось войдя в деревню он направился прямо к дому юань сяо эра уже у двери он увидел неподалеку от берега старую сваю, к которой были привязаны несколько рыбачьих лодок. На заборе возле дома была развешана для просушки рваная сеть. У воды под горой ютилось более десятка разбросанных лачуг, крытых соломой. «Сяо-эр — крикнул Уюн. На его зов из хижины тотчас же вышел Юань сяо эр. Босой, с рваной косынкой на голове, одетый в старое поношенное платье. Сяо Эр быстро совершил положенное приветствие и затем спросил. — Каким ветром вас сюда занесло, уважаемый учитель? — Есть у меня небольшое дельце, — отвечал Уюн, — и я пришел просить вашей помощи. — Что же это за дело? — снова спросил Юань Сяо Эр. «Говорите, пожалуйста». «Вот уже два года, как я уехал отсюда», — начал Уюн. «Сейчас я служу в доме одного богача. Мой хозяин задумал устроить пир и пожелал, чтобы по этому случаю были приготовлены штук 10 жирных карпов по четырнадцать-пятнадцать дзиней каждый. Вот я и хочу просить вашей помощи в этом деле». Выслушав его, Юань Сяоэр рассмеялся и сказал, — Для начала, уважаемый учитель, давайте выпьем с вами чашки по три вина, а потом поговорим. — Я, собственно, и пришел выпить с вами, дорогой Сяоэр, — отозвался Уюн. — По ту сторону озера есть несколько кабачков, — сказал Юань Сяоэр, — и мы можем перебраться туда на лодке. — Вот и прекрасно, — заметил У Юн. — Мне хотелось бы также поговорить с Сяо У, не знаю только дома ли он. — А мы подъедем к нему на лодке и посмотрим, — предложил Юань Сяо Эр. Они подошли к берегу и отвязали лодку. Юань Сяо Эр помог У Юну войти в нее, а затем взял лежавшее под деревом весло, и, оттолкнувшись от берега, направился на середину озера. Когда они уже были далеко от берега, Юань сяо Эр вдруг помахал кому-то рукой и крикнул. — Эй, брат! Не знаешь ли, где сейчас Сяо-У? У, У взглянул в том направлении, куда махал Юань сяо Эр, и увидел лодку, выскользнувшую из зарослей камыша. В лодке сидел Юань сяо Ци широкополой бамбуковой шляпе, защищавшей от солнца, в клетчатой безрукавке и фартуке из домотканного полотна. Продолжая грести, он крикнул, — А зачем тебе Сяо У? — Сяо Ци, — отозвал Юн, — я приехал сюда потолковать с тобой и твоими братьями. — Простите, уважаемый учитель, — обратился к нему Юань Сяо Ци, не узнал вас. Давненько мы не виделись. — Поедем с нами, — пригласил Уюн, — и выпьем по чашке вина. — С большим удовольствием выпью с вами, учитель, — отозвался Юан Сяо Ци, ведь мы долго с вами не встречались. И лодки их поплыли рядом. Кругом простирались необозримые водные просторы. Когда они достигли берега, на котором виднелось семь-восемь лачуг, крытых соломой, Юань сяо позвал. — Мамаша, брат Сяо-У дома? — Не знаю, где его носят, — проворчала старуха. — У него даже нет времени порыбачить. Только и знает, что целыми днями играть в азартные игры. До того доигрался, что в доме не осталось ни гроша. А теперь вот Забрал мои шпильки и опять ушел в соседнюю деревню играть. Юань Сяо Эр рассмеялся и отчалил от берега. Плывший вслед за ними Юань Сяо Ци сказал, «Не знаю, что делать с нашим братом. Он всегда проигрывает, прямо рок какой-то. Впрочем, что говорить о брате, я сам проигрался до нитки и остался гол, как сокол» ну это мне на руку подумал уюн лодки борт к борту двигались по направлению к деревне шитсетцюнь Не прошло и часу как они прибыли на место и подъехав к берегу увидели на мостике из одной доски человека. он держал в руках две связки медных монет и собирался отвязывать лодку А вот и братсяуу — воскликнул Юань Сяо -эр. У Юн увидел человека в рваной косынке, небрежно повязанной и поношенной полотнянной рубашке с распахнутым воротом. За ухом у него торчал гранатовый цветок, а на груди виднелась темно-синяя татуировка, изображающая барса. Штаны были высоко подтянуты, и вместо пояса подвязано широкое клетчатое полотенце. «Сяо У!» — окликнул его Уюн. «Можно поздравить тебя с выигрышем?» «Да никак это, уважаемый учитель!» — отозвался Юань Сяо У. «А я стою на мостике и думаю, кто же ты такой едет? Ведь почти два года, как мы с вами, не виделись!» «Мы с учителем...» «Только что были у тебя дома», — сказал Юань Сяо -Эр. «И от матери узнали, что ты ушел в поселок играть. Вот мы и явились за тобой. Поедем в беседку, что стоит над водой, и выпьем в честь приезда учителя». Юань Сяо тут же сбежал с мостика и, отвязав свою лодку, прыгнул в нее. Взяв в руки весло, он направил ее к двум другим и все вместе они двинулись дальше через некоторое время они подплыли к беседке в зарослях лотоса привязали лодки и почтительно поддерживая у юна поднялись в беседку здесь они устроились над самой водой разместившись возле столика на лавках выкрашенных в красный цвет прежде чем сели братья Юань Сяо Эр обратился к У Юну и сказал, — Вы уж извините нас, господин учитель, за наше невежество, и не откажитесь занять почетное место. — Что вы, — ответил У Юн, — как я могу? Тут в разговор вступил Юань Сяо Ци, который сказал Юань Сяо Эру, — Ты, старший брат, должен занять место хозяина. — А учитель — место гостя. Мы же два младших брата, сядем, где нам положено. — Вишь, какой быстрый! — рассмеялся Уюн. Рассевшись, они заказали вина. Слуга поставил перед каждым из них по большой чашке, разложил на столе палочки, принес четыре блюда с закусками, а затем и вино. — Ну, а есть еще какая-нибудь закуска? — спросил Юань Сяо Ци. — Мы только что зарезали корову, — ответил слуга. — Мясо словно прослоено жиром. — Тогда приготовь нам дзини десять, до да нарежь кусками, — приказал Юань Сяо Р. — Вы уж извините, господин учитель, — вставил свое слово Юань Сяо У что своим скромным приемом мы не можем проявить должного к вам уважения что вы что вы отозвался уюн я чувствую себя виноватым за доставленные вам беспокойство и не говорите даже воскликнул янь сяо эр и велел слуге все время подливать гостям вина вскоре принесли два блюда с мясом и поставили на стол братья юань Пригласили своего гостя отведать угощение, и лишь после того, как он досыто наелся, сами жадностью набросились на еду. Когда не поели, Юань Сяо У обратился к У Юну. — Осмелюсь спросить, по каким делам вы прибыли сюда, господин учитель? — Учитель служит сейчас в семье одного богача, — отвечал за гостя Юань Сяо Эр. А сюда он приехал просить нас выловить штук десять жирных карпов по четырнадцать-пятнадцать с синий весом. Эх, прежде мы достали бы не то что десять, а штук пятьдесят и даже больше, вздохнул Юань Сяо Ци. А сейчас даже не знаю, найдем ли хоть одного весом в десять дзиней. «Учитель проделал большой путь», — сказал Юань Сяоу, — «и мы сделаем все, что сможем, чтобы преподнести ему в подарок с десяток или больше карпов, в зине по шести каждый». «Я захватил с собой денег», — отвечал Уюн, — «и за этим дело не станет. Только мелкая рыба мне не нужна». Хозяин велел, чтобы каждая весила по 14 пятнадцати дзини. — Да где уж нам, учитель, достать такую рыбу? — с грустью сказал Юань Сяо Ци. У брата Сяо У вряд ли найдется даже весом по пять-шесть дзини. — Обождем несколько дней. Может, что-нибудь сделаем. У меня в лодке есть бочонок живой мелкой рыбы. Разрешите угостить вас?» С этими словами Юань Сяо Ци встал, направился к своей лодке, взял бочонок с рыбой и принес его в кабачок. В бочонке оказалось несколько штук по пять-семь дзиней Сяо Ци пошел в кухню и сам приготовил рыбу. Затем он разложил ее на блюдо и подал на стол, приговаривая. «Прошу, господин учитель» отведать моей рыбки Гость поел еще и рыбы. Близился вечер. У юн сидел и думал. Начинать разговор в кабачке, пожалуй, неудобно. Придется мне здесь переночевать. Ну, а когда приедем на место, видно будет. — Уже поздно, — заметил Юань Сяо -эр. Прошу вас, господин учитель, провести эту ночь у меня. А завтра посмотрим, как быть. Чтобы добраться сюда, мне пришлось преодолеть много трудностей, сказал Уюн. И я рад, что смогу провести ночь у вас, мои друзья. Ночевать я буду в доме Сяо Эра. Видно, мне не придется платить здесь за угощение. У меня есть деньги, я хочу купить в кабачке несколько кувшинов вина и немного мяса. В деревне мы достанем парочку куриц и сможем попировать этой ночью. Как вы на это смотрите? — Нет уж, господин учитель, мы не позволим вам тратить свои деньги, — возразил Юань Сяоэр. — Мы сами все устроим, ведь нам это вовсе не трудно. — Разрешите уж мне угостить вас, — настаивал Уюн. — А если вы не примете моего приглашения, мне придется распрощаться с вами. «Ну, раз вы так настаиваете, пусть будет по-вашему», — согласился Юань Сяо Ци. «А за столом мы еще потолкуем одели». «Как не сказать, Сяо Ци, что ты находчив и решителен», — заметил Уюн. И с этими словами достал два ляна серебра и вручил их Юань Сяо Ци. Они попросили принести бочонок вина, и, взяв у хозяина большой кувшин, перелили туда вино. Затем они купили 20 дзинь мяса, приготовленного для еды, а также пару жирных куриц. — Вот вам деньги за все, что мы тут выпили и съели, — сказал Юань Сяоэр хозяину. — Да ладно, ладно, — кланяясь, — отвечал тот. Выйдя из кабачка, друзья направились к лодкам. Они поставили туда вино и съестные припасы и поплыли к дому Юань Сяо Эра. Причалив к берегу, они высадились, захватили с собой вино и продукты и привязали лодки к столбу. Затем они вошли в дом и велели зажечь огонь. Из трех братьев только Юань Сяо был семейным. Другие два все еще оставались холостяками. Они вчетвером расположились в беседке, стоявшей позади дома над водой. Юань Сяо Ци зарезал куриц, передал их невестке, и та вместе со служанкой занялась приготовлением угощения. Не прошло и часа, как еда и вино были поданы на стол. После того, как было выпито по нескольку чашек вина, У юн снова заговорил о покупке рыбы. «Как же это может быть, чтобы в ваших озерах не водилась крупной рыбы сказал он. «Мы не будем обманывать вас, господин учитель», — отвечал Юань Сяо -эр. «Такая рыба, как вам, нужна есть, только возле Лянь-Шаньбо. Здесь же, вблизи деревни шит дзунь Озера мелководны, и крупной рыбы не найти. Но ведь до Лянь-Шаньбо рукой подать, — возразил Уюн. Озера соединяется небольшой протокой. Можно съездить туда и наловить рыбы. — Лучше и не говорите, — со вздохом сказал Юань-Сяо-Эр. Что же вы вздыхаете, — удивился Уюн. — Вы ведь еще не знаете, господин учитель, — вступил в разговор Юань Сяо У, что теперь мы носа не смеем показать на озере Лян Шаньбо, которое прежде было для нас, братьев, источником существования. — Ну, я полагаю, что никакие власти не смогут запретить вам ловить рыбу в этих озерах, — усомнился Уюн. — Да власти не смогли запретить нам ловить там рыбу, — возразил на это Юань Сяо. Сам владыка преисподний, и то не смог бы этого сделать. — Так если вам не запрещают рыбачить, почему же вы не осмеливаетесь там появляться? — продолжал расспрашивать Уюн. — Вы, господин учитель, видно, не знаете, что здесь происходит. — Придется рассказать вам, — отвечал Юань Сяо У. «Мне в самом деле непонятно, о чем вы говорите», — сказал Уюн. «О Лян Шаньбо теперь и говорить-то не хочется», — вступил в разговор Юань Сяо Ци. «Сейчас на том озере появилась шайка разбойников, которые хозяйничает там и не разрешает нам ловить рыбу». «Этого я действительно не знал», — сказал Уюн. «Так значит, там сейчас разбойники». У нас об этом ничего не слышно. Главарь этой шайки, продолжал Юань Сяо некогда держал экзамены на государственную должность, но провалился. Зовут его Ван Лунь по прозвищу «ученый в белых одеждах». Второй по старшинству — Ду Цянь, прозванный «достигающим небо». А третий — Сун Вань по прозвищу «Охраняющие облака». Есть там еще один человек по имени Джугуй, содержатель кабачка у въезда в деревню Лидзя-Даукоу. Он у них разведчик, но особенного значения не имеет. Недавно к ним прибыл еще один удалец, бывший наставник дворцового войска в восточной столице по имени Линь-Чун, Барсоголовый. Говорят, он необычайно искусен в военном деле. Эта шайка разбойников насчитывает сейчас около 700 человек. Они грабят окрестное население, а также проезжих путников. Вот уже больше года, как мы не ездим туда на рыбную ловлю. Эти разбойники завладели озером и лишили нас средств к существованию. Да что тут говорить? Всего ведь не поведаешь. — Вот уж право не знал я, что у вас творятся такие дела, — сказал Уюн. — Почему же власти не предприняли мер, чтобы их переловить? — Что власти? — махнул рукой Юан Сяоу. — Стоит им что-нибудь предпринять, как населению становится еще хуже. Когда в деревне появляются войска, Они пожирают свиней, овец, кур и гусей. Все, что найдут у населения. А потом еще требуют, чтобы им дали денег на дорогу. Хорошо, что разбойники могут дать отпор правительственным войскам. Разве стражники посмеют появиться сейчас в деревне? Когда какое-нибудь высокое начальство отдает распоряжение отправить отряд для борьбы с разбойниками, у стражников поджилки трясутся? Да разве осмелятся они когда-нибудь повстречаться лицом к лицу с этими разбойниками? — Мне хоть и не приходится теперь ловить большой рыбы, — сказал, смеясь Юань Сяо зато я избавлен от выполнения дополнительных повинностей. — Этим разбойникам, видно, неплохо живется, — заметил Уюн. «Да им не страшны ни бог, ни черт и никакие власти», — сказал Юань Сяо У. «Награбленное добро они делят между собой, и у всех разбойников есть богатая одежда. Вина пьют сколько влезет, едят в волю. Разве можно жаловаться на такую жизнь? А вот мы, три брата, хоть и не хуже их, да только где уж нам так устроиться?» «И везет же мне» радовался в душе у юн, слушая все это. Пословица говорит, продолжал Юань Сяоци. Каждому своя доля. Нам суждено заниматься рыбной ловлей и тем жить. Если бы нам удалось хоть один день прожить так, как живут они, и то было бы хорошо.